второе. Аугсбург. Рихстаг был своего рода германским аналогом кортесов, с той лишь разницей, что здесь собирались только местные князья и властители, а также представители городов Священной Империи. Примечание. Рихстаг – законодательный орган Священной Римской Империи, учрежденный в 1495 году. Конец примечания. Но они были так многочисленны, а Германия до того раздроблена, что на эти собрания стекали сотни людей. Созван он был в Аугсбурге, имперском городе, расположенном на стыке Швабии и Баварии. Верховный инка, сделавшийся властителем всей Западной Германии, мог быть там полноправным гостем. Однако в тех же краях находился и Фердинанд, что затрудняло, а то и вовсе перекрывало от Уальпы дорогу, Тем более, что притязания узурпатора испанского трона, каким он выглядел в глазах герцога австрийского, теперь были ясны как день. Сомнений не осталось, на кону вся империя. Фердинанд считал, что с момента, когда был убит его брат, они смертельные враги, и столкновения, видевшиеся ему неизбежным, все ближе, потому и собирал войска в Баварии. Она была для него воротами в Германию, а ныне еще и буферной зоной, отделявшей его от Швабии, почти целиком занятой войсками Атауальпа. В сущности, ситуация была патовая. Атуальпа перегородил Фердинанду путь в Ахен, не давая короноваться. Фердинанд же не пускал Атоальпу в Аугсбург, чтобы тот не пролез со своими притязаниями в Рихстаг. Армии стояли лицом к лицу, но никто не решался ударить первым. Они изучали друг друга. Опасливо. Ожидание подточило их дух и плоть. Особенно нервничали люди Фердинанда и страдали от недугов. Но на другой стороне армия Туальп, успевшая вместе с крестьянами повоевать против католических князей, была изнурена, вымутана германской кампанией. Время застыло над швабской равниной. И вновь Игуанамото сумела найти выход для своего повелителя и друга. В личном послании королю Франции кубинская принцесса посоветовала ему отправить Сулейману письмо. Донести оно должно было следующее. У Фердинанда другие заботы, пора брать вену. Турецкая армия, занявшая уже почти всю Венгрию, в свою очередь вновь пришла в движение. Фердинанд узнал об угрозе, и ему ничего не оставалось, кроме как поспешить обратно в королевство австрийское, защищать столицу. К тому же его армию успела поразить странная болезнь, которая сначала распространилась в Испании, Франции и Фландрии, а затем и в Германии. У заболевших был жар, выпадали волосы, тела покрывались красными пятнами и ганглиями. Начиналось все с появления язвы на члене, анусе или глубоко в глотке. Сперва испугались чумы, охватывавшие целые страны способные унести любого за несколько дней. Но эта хворь не была смертельной. Недужные в конце концов оправлялись. Не сказать, что полностью выздоравливали, но признаки болезни постепенно уходили. Однако оставалась слабость, и это не укрепляло моральный дух войска. Армия Фердинанда охотно убралась в своясе. Султан был кровожадным противником, зато хотя бы понятным. А этим индейцам, явившимся из-за моря, помогал не то сам Господь Бог, не то дьявол. Путь перед Атуальпой был открыт. По прибытии в Аугсбург он немедленно вступил в диалог с самым влиятельным человеком в городе, наверное, во всей Германии. Действительно, Антон Фугер был настолько важной персоной, что Атуальп появился прямиком к нему, погостить, отложив на потом визиты в Рейхстаг и к местным властям. Примечание. Антон Фугер Годы жизни 1493-1560, представитель династии Фугеров, глава Аугсбургского торгово-кредитного дома. Конец примечания. Банкир принял его в своем просторном доме в самом центре города так же, как некогда принимал его предшественника Карла V. Песчаный камень, из которого было построено здание, верховному инке понравился. Своей массивной простотой особняк напомнил ему дворцы Кита, А в Куску, скажем честно, он так и не побывал. Пришелся ему по вкусу и пир, устроенный его визави. Весьма недурным оказалось пиво. Двум собеседникам было что обсудить. Антон Фугер одевался просто, хотя причудливо даже по меркам пятой четверти. Он облачился в черную мантию, из-под которой виднелась белая рубаха без воротника. Шляпа на голове напоминала большую лепешку. Волосы были спрятаны в специальную кису а борода с ее необъяснимой воздушностью казалась густой и редкой одновременно. Примечание. Киса – мешок, затягиваемый шнурком. Конец примечания. Руки были скрыты под тонкими белыми перчатками. Он обращался к верховному инке на итальянском, тот отвечал на испанском. Понимали они друг друга довольно хорошо. На самом деле каждый вполне осознавал собственный интерес. Оба старались донести, что именно могут предложить, а главное, чего хотят взамен. Вот так, в стороне от праздничных утех, в кабинете Фугера и был заключен союз, ставший прочнейшей скрепой на фоне грядущих потрясений. В кабинете стоял предмет мебели с множеством ящиков, на которых от Альпа, уже успевший научиться читать и писать, распознал знакомые названия городов. Лиссабон, Рим, Севилья, Аугсбург. Но были и доселе неведомые. Венедик. Венеция, Нюрнберг, Краков. Что до Фугера, мотивы, которые привели к нему этого мужа в юбке и венце из перьев, он видел как на ладони. Еще недавно за этим же являлся и Карл V. Империя обходится дорого, и причин тому две. С одной стороны, надо платить наемникам, чтобы воевать, а с другой – покупать голоса выборщиков. Заморское золото недостаточно быстро попадает в Севилью, а из Севильи слишком долго доставляется сюда – не говоря о том, что здесь его требуется обменять на звонкую монету. Фугер мог одолжить колоссальные суммы для поглощения махины, с которой Атуальп пошел покорять империю. Верховный инка, конечно же, понимает, что в обмен на золото получит у Фугера особые мерные единицы круглой формы. по сделал неопределенный жест. В Туантинсую деньги в таком виде не ходят. Но он понял, в чем тут хитрость, с тех пор, как оказался в Испании. Фугер разъяснил ему, каково достоинство этих монет. Один гульден можно обменять на 25 кур, килограмм перца, 10 литров меда, 90 килограммов соли и 10 дней труда опытного мастерового. И пусть этого Альпа не сомневается, гульденов ему понадобится много. Верховный инка внимательно выслушал собеседника и теперь хранил молчание. Не хотел задавать вопрос, на который банкир сам сейчас ответит. «Что взамен?» Фугер налил два бокала черного напитка из графина, стоявшего на бюро, на почетном месте, и протянул один гостю, который принял его без церемоний. Вино было из Тосканы, региона Флоренции. Банкир словно гордился этим. За годы, проведенные в новом свете, а вообще-то со времен гражданской войны, которую Атауаль повел с братом там, у себя, он научился не оскорбляться небрежением протокола, соблюдать который обязывало его царственное происхождение. Он уже давно позволял обращаться к себе непосредственно, и даже не через завесу, натянутую между ним и собеседником. Ему вполне хватило времени, чтобы познакомиться с обычаями пятой четверти. Он знал, что здесь напитки предлагают знак дружбы и расположения, и участники ритуала обычно равны между собой. Так отмечают встречу, особый повод или деловое соглашение. А еще это может быть хитростью, чтобы отравить гостя. Но у этого немца решительно не было причин подливать яд тому, кто собирается сделать его богатейшим человеком в Европе и дать возможность окончательно потеснить давнего конкурента – Вельзера, еще одного аугсбургского банкира, а с ним и генуэзцев, и коммерсантов из Антверпена. Примечание. Вельзеры – аугсбургская и Нюрбергская династия коммерсантов, известная в Аугсбурге с 1246 года. Конец примечания. Немец, конечно, не сразу решился остановить свой выбор на Верховном рынке. Естественнее было бы поддержать Фердинанда, назначенного преемника Карла V во главе Священной Империи. Все определили два обстоятельства. Платежеспособность от Альпы, чьи запасы золота и серебра казались неиссякаемыми, и перспектива новых рынков. На самом деле Фугер просил не так уж много. Когда-то португальский король выдал его дяде, а затем отозвал разрешение на торговлю с городом Гаа. В Индии далеко на востоке. Примечание. Имеется в виду Старый Гоа, или Гоавелье, город в индийском штате Гоа, с XVI века столица португальской Индии. Конец примечания. Антон Фугер просил у испанского короля такую же лицензию для покупки товаров на заморских территориях. Фугеры были из разбогатевших ткачей. Антон желал заниматься коммерцией, а именно торговать шерстью альпаки, с качеством которой в Европе ничто не могло сравниться. Он также подумывал возить каучук, видя в этом многообещающее вложение. По сию сторону океана плачущей древесины, из которой добывали этот материал, не было совсем. Примечание. Буквальный перевод слова «каучук» с языка индейцев «майнос» – «слезы дерева» или «плачущее дерево». Конец примечания. А то Альпа не возражал. Он уже хотел было звонко чокнуться и тем самым скрепить уговор, как здесь принято. Но Фугер вдруг замер с бокалом. Еще одно условие. Он хочет, чтобы Верховный имка избавил его от Лютера. А то Альпа удивился. Хозяин дома показывает свою религиозность? Но суть в том, что Лютер мешал вести дела. Мятежный священник постоянно хулил главное, на чем зиждется банкирское дело – займы под проценты. Именно он, этот несчастный виттенбергский постриженник, развалил столь прибыльную торговлю индульгенциями, за счет которых Рим покрывал колоссальные долги перед дядюшкой Якобом. Примечание. Якоб Фугер-младший, богатый, годы жизни 1459-1525, видный представитель дома Фугеров. Будучи бездетным, выбрал своего племянника Антона Фугера в качестве наследного главы семейного предприятия. Конец примечания. Племянник не хочет превращать это в личное дело, но желает, чтобы по прошествии двух лу Лютера не стало. Иначе договор потеряет силу, любые платежи прекратятся. Плохо представляя себе, как осуществить эту часть соглашения и какой политический резонанс это может вызвать, ослепленный грезами об империи, Аттаваль согласился. Они, наконец, произвели бокалами звон и выпили. За дружбу между народами и за всемирную священную империю. Верховный инка забрал ящик с пятью тысячами гульденов. Говорят, это была тысячная часть богатств Фугера.